Ну так вот вам доказательство того, что преступление не всегда выходит наружу. Старший надзиратель, начальник тюрьмы Азертон и все вышестоящее тюремное начальство все до единого человека и по сей день верят в существование динамита, который существовал только в сорвавшемся с тормозов воображении некоего выродка фальшивого монетчика и поэта Сесил Уинвуда. И Сейсил Уинвуд все еще жив, в то время как я.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 после того, как я повисну в петле и навсегда избегну истязаний в каторжных тюрьмах Калифорнии. Одного за другим и всякий раз по одному заключенных уводили из камер, и один за другим, воя и стеная во мраке, обратно возвращались сломленные и телом, и духом люди. А я лежал в своем карцере и прислушивался к этим стонам и воплям, к бессмысленному бормотанию одуревших от боли существ